Глава третья. «Как называется вот эта часть?» Показываю пальцем на нотную линейку. «Повторение». София вдумчиво изучает лежащие перед собой ноты, склонив над ними кудрявую головку. «Реприз», — выговаривает она, вместо буквы «Р», произнося «Л». «Правильно», — улыбаюсь, потрепав ее по волосам. «А в целом, как называется это произведение?» «Минуэт». Закусив губу, смотрю, как Софа ведет пальчиком по бумаге, изучая написанные там ноты. Мы забрались в кровать после завтрака, не снимая пижам. И дочь вместе с игрушками принесла мои старые нотные листы, которые я отдала ей на растерзание. Я не думала, что музыка может ее заинтересовать. Не слушала классику, пока дочь была у меня в животе, и не играла сама. Ее интерес зародился сам собой, а может, в этом ему помогли мои родители. «Правильно». Снова улыбаюсь. «А что такое Минуэт?» «Это...» Она шевелит губками и поднимает на меня ясные глаза. «Танец». «Да». Заправляю ей за ухо маленькую кудряшку и целую макушку. «А кто это написал?» «Моцарт». «Моцарт». «Да». На секунду меня вышвыривает из реальности прямо в бар с неоновой красной подсветкой где позавчера вечером я лицом к лицу столкнулась со своим прошлым. Наверное, со мной что-то не так, Размысли, опять и опять туда возвращаются, вернее, к нему, к Владу. Он изменился, и это не дает мне покоя, будто внутри меня есть щупальца, и они тянутся к этому новому градскому, как к источнику пропитания. Меня не гложет чувство вины перед Рязанцевым за то, что сбежало от него и нашей близости под выдуманным предлогом, но мне показалось, будто его это разозлило. Я соврала. Сказала, что у Софийки поднялась непонятная температура. Никогда раньше не шутила такими вещами, но мне нужно было побыть одной. И наша совместная с ним дорога за город стала для меня пыткой. Он всю дорогу молчал. Я не пыталась сгладить ситуацию, для этого в моей голове не было места. Мы никогда не ссоримся, всегда решаем свои проблемы без ссор и криков, но свою новую проблему. Я никогда не смогу с ним обсудить. Может быть, если я спрячу голову в песок, моя проблема рассосется сама собой? Звонок в дверь заставляет меня встать с кровати и пойти открывать. «Это Кристина?» Дочь бежит за мной, стуча босыми пятками по полу. «Она останется со мной, мы будем играть в больницу?» Радостно звенит ее голос. Никакой температуры у нее нет, и вообще она болеет очень редко, несмотря на то, что недавно начала ходить в детский сад. Но ролевые игры с Крис в «Доктора и пациента» у нее самые любимые. Я очень надеюсь, что это Кристина. Если нет, у меня все шансы опоздать на работу, ведь я даже не начинала приводить себя в порядок. Сегодня у меня выходной, но Андрей позвонил и попросил приехать на несколько часов. Примерно год я работаю в фирме брата, в основном удаленно, но пару раз в неделю выезжаю в офис. Я организовываю сделки с недвижимостью. Год назад... Я о недвижимости ничего не знала. Теперь я в штате Андрея, и мое направление – балийская недвижимость. Это смешно, ведь сама я там никогда не была. Я никогда не занималась документами. Мои мозги раз в неделю перегорали от притока информации, которую пришлось усваивать. Крис ураганом залетает в мою квартиру, сваливая на комод свои вещи – сумку, пиджака, какие-то документы. Им достается больше всего. Подруга швыряет папку так, будто от нее воняет. «Привет!» — буркает мне и улыбается моей дочери. «Привет, конфетка!» «Целоваться!» — хихикает Софи. Крис наклоняется и оставляет на ее вытянутых в трубочку губах легкий поцелуй. Она взвинченная, на щеках красные пятна, распущенные волосы слегка взлохмочены, и это не особо вяжется с ее одеждой. На ней юбка-карандаш и белая заправленная в нее блузка. «Ты что, сегодня работаешь?» — удивляюсь. Она рекламщик в одной небольшой фирме, из которой давно мечтает уволиться. «Нет», — отвечает. «Я была у адвоката, консультировалась». «Какого адвоката?» — выгибаю брови. «По разводам». Она посылает мне очень говорящий взгляд, таким образом прося ни о чем не спрашивать. Потом просит, роясь в своей сумке. «Она вышла замуж в прошлом году». Из всех сумасшедших поступков в ее жизни этот, на мой взгляд, действительно был ошибкой. Я пыталась ей об этом сказать, но она запретила касаться темы своего выбора. Ее муж двадцатидвухлетний избалованный отцовскими деньгами кретин, с которым я стараюсь общаться как можно реже. Я в душ. Быстро ретируюсь, оставляя Софию на попечение Крис. Я боюсь доверять дочь няням, оставляя только с самыми близкими людьми родителями, братом и единственной подругой. Я знаю, из-за этого возникает куча проблем, но я просто не могу. Не могу доверить ее постороннему человеку и не сойти с ума, каждую минуту дергаясь и проверяя телефон. Немного спасает частный детский сад, расположенный недалеко от офиса и моей квартиры. Там есть камеры, и я могу подглядеть, чем занята моя малышка в течение дня. «Что нового?» Спрашивает подруга, когда я усаживаюсь перед зеркалом, чтобы сделать себе быстрый макияж. Софи прыгает на кровати под грохот из музыкальной колонки. Крис пьет кофе, присев на крышку пианино, которое в моем доме давно заросло пылью и превратилось в склад нашего с дочерью хлама. Ей пора знакомиться с клавишами, но я оттягиваю этот день уже несколько недель. Не потому, что ленюсь разбирать бардак, которым завален инструмент, а потому, что я просто не могу. Глядя на Кристину через зеркало, я не могу вот так с разбегу сказать то, что должна. Поделиться с ней своими новостями. Слова стрянут у меня в горле, как заколдованные. Рисую стрелку на своем веке, но из-за волнения она выходит как попало. Стираю ее, бросив карандаш на стол. «Градский в Москве», — говорю быстро. Крис давится кофе, расплескав немного на блузку. «Черт!» — рычит, вытирая ладонью коричневые пятна. «Надолго?» — он не сказал. «Вы виделись?» Подняв на нее лицо, я медленно киваю, опять вспоминая встречу, после которой я почти не спала. «Не специально. Он приехал не ко мне», — выплескиваю из себя смешок. «Зачем вообще притащился?» — шикает Крис. «Мне все равно». «Может, она кусает губы?» Может нам уехать в отпуск? Ты, я и София. Мы пять лет вместе не отдыхали. Выходные у вас на даче не в счет. Ты предлагаешь мне сбежать? Мы переглядываемся. Может быть, — тихо говорит она. Я переживаю. Я видела. Помню, что было с тобой после катка по имени Градский. Такое не забывается. Такого больше и не будет. Я тебе обещаю. Произношу, отворачиваясь к зеркалу. По-моему, мои родители еще не пришли в себя после нашей последней поездки. Мы смотрим друг на друга, и Крис первая прыскает от смеха. Наверняка, кивает она. Они ждали с турецкого курорта сувенир, а ты привезла ребенка. Такое тоже не забывается. О да, встаю, собираясь одеться. Я выбираю бежевое платье со строгой юбкой по фигуре до колена и туфли-лодочки, в которых была позавчера в баре. Я помню все. Даже белье, которое было на мне в том чертовом баре. А еще я помню каждую секунду нашего разговора. Каждый взгляд, которым мы обменялись. И хочу распять себя за это. Пока я еду в офис, мое настроение портится. Пляшет. Скачет от того, что в груди поселилось тревожное беспокойство. Оно выбивает меня из колеи. Переворачивает с ног на голову привычные вещи. За рулем машины я остаюсь наедине с собой и могу себе не врать. Мне не все равно. Появление Градского растревожило темные закоулки моей души, которым давно никто не притрагивался, даже я сама. Я хочу, чтобы он поскорее убрался из города и из страны. Чтобы наши с ним судьбы опять стали параллельными прямыми, без общих точек соприкосновения. У меня все отлично. Я ничего не хочу менять. Моя жизнь отлаженная, выстроенная правильно. У меня все отлично. Все так как мне нужно. У меня есть работа. Мужчина, с которым мне чертовски комфортно. И чудесная дочь. Мой собственный центр вселенной. Вхожу в офис Андрея, чуть опаздывая, поэтому мне приходится ускорить шаг. Каблуки бодро стучат по начищенному до блеска мрамору вестибюля. К груди я прижимаю рабочий планшет и телефон. Брат торопился на какую-то встречу, и из его слов я толком не поняла, что ему от меня понадобилось. Он просил приехать к десяти, но внутри малого кольца пробки я не особо искусный водитель. Я всего полгода за рулем, даже навигатор не спасает мою маневренность. Помощница Андрея говорит, что брат уехал из офиса полчаса назад, а меня ждет новый клиент, которого наш босс велел передать мне. Ясно. Забираю у нее брошюрки и прижимаю к груди вместе с планшетом. Там? Киваю на дверь в конце коридора. Своего кабинета у меня нет. Обычно я встречаюсь с клиентами там, в зале для переговоров. «Да, кофе принести?» «Да, зайди через пару минут». Прошу и делаю глубокий вдох, чтобы выровнять немного сбившееся дыхание. Пройдя по коридору, нажимаю на ручку и тихо вхожу в комнату, залитую утренним солнечным светом. Сердце пропускает удар. Дыхание снова сбивается, потому что за столом лицом ко мне сидит Градский, который вскидывает голову и удивленно смотрит на меня в ответ.